Прощай, кулинария. Сашка с Ильёй ходили по женскому общежитию и агитировали девчат, работающих в посёлке, записываться в лесозаготовительные бригады. Сашка больше всего нажимал на сознательность, а Илья соблазнял высоким заработком. Ещё бы одну барышню сагитировать. И поручение побоку, сказал Сашка, выходя в коридор. Илья поднял было руку, чтобы постучать в дверь комнаты, где жили наши девчата, но тут же отдёрнул руку, будто ожёгся, и попросил приятеля: "Стучи ты". "А здорово тебе Тося насалила", подивился Саша и плечом ткнул дверь. "Гостей принимаете?" Все девчата были в сборе, не хватало лишь Тосе. Надя в своём семейном углу кормила ужином Ксансанача. Дверь щёлкнула на маленьких ученических счётах, подбивая месячный итог работы верхнего склада. Катя с Анфисой сидели за столом, друг против друга и пили чай, каждая со своим припасом. Илья обежал комнату глазами и упёрся взглядом в цветастые картинки. Он сразу догадался, будто его кто в бок толкну, что пёстрая галерея это дело тосинных рук, и удивица тут особенно было нечему. Что-нибудь такое вот нелепое он и ожидал увидеть над койкой этой зелёной девчонки. Ей в куклы ещё играть, а она из себя взрослую корчит. Вот что, девчат, сказал Илья, спеша провернуть все общественные дела до прихода Тоси. Времени у нас мало, да и агитаторы мы с Сашкой липовые, так что вы тут сразу соглашайтесь. Правильно, подхватил Сашка, нечего тянуть, дело ясное, записывайтесь. Сашка присел к столу и выложил перед собой блокнот. "Да куда записываться-то?" спросила Катя, подвигая к Сашке пачку с печеньем. "Тоже мне, агитаторы". Приятели переглянулись, недоумевая, как это они до сих пор не объяснили цели своего прихода. Сашка похрустел печеньем во рту, откашлялся и изчестил привычный скороговоркой человека, которому сегодня приходится в десятый раз повторять одно и то же. но не справляются лесорубы на обрубке сучьев. Сами знаете, сколько снегу навалило, а многие комсомольцы в конторе прохлаждаются. Вот и нам с Ильёй поручили выровнять это дело. Но учтите, каждый комсомолец полтора процента тянет. В других комнатах записались. Теперь выдавайте. Для большей убедительности Сашка похлопал по блокноту с записями и оглядел девчат. Но квер Иван в ней и Катя не отнесится, они и так в лесу работают. Надя, не союзная молодёжь, значит, остаётся Анфиса. Слышь, Анфис, переходи на новую работу. А я чего там потеряла? спросила Анфиса. Мне и на коммутаторе неплохо. Сашка разочарованно посмотрел на Илью, не зная с какого бока лучше подойти к заупрямившейся Анфисе. А, может, всё-таки пошла бы? неуверенно предложил Илья. Ему и молчать не хотелось, чтоб Сашка с девчатами не подумали, что он выгораживает Анфису. И язык у него как-то не поворачивался агитировать её. Простые слова, которые он только что с успокоенной душой говорил в других комнатах, совсем не подходили к конфиси, теряли почему-то свой убедительный смысл. Илья припомнил главный свой козырь и вяло по обязанности сказал: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 Ты тут подумай, а я пока чай попью. Агитируешь со всеми удобствами, съезвила Анфиса и ушла в свой угол. Илья недружелюбно покосился на неё. Хотела это Ванфиса или нет, но в нежелании её идти на работу в лес сквозило обидное для Ильи пренебрежение к тем, кто давно уже там работал, а значит и к нему. Впервые он подумал, что Анфиса не такая, как другие девчата. Все никакой работы не боялись, а она всё выгадывает, ищет свою окольную тропку в жизни. Илья отвернулся от Анфисы и стал разглядывать яркие натюрморты над тосиной койкой. "Ну, записывать, что ль?" нарочито бодрым голосом спросил Сашка. В коридоре послышался мягкий топот валянок. Дверь в комнату распахнулась, и на пороге выросла румяная от мороза Тося. Она скользнула взглядом по сразу поскучневшему лицу Ильи. Заметила в руке Сашки карандаш над блокнотом и решила, что проворонила что-то очень интересное, и поспела только к шапочному разбору. По молодости лет Тося считала, что всё самое заманчивое в жизни происходит где-то в другом месте, там, где её нет. "сами записываются, а про меня не будь забыли?" с ходу прикнула она подруг. "Пиши и меня, Сашок, нечего зажимать". Тося подошла к столу, склонилась над Катей, запоздало спросила: "А это куда записывают?" "На работу в лес". "Аа", разочарованно потянула Тося. "А я думала, тогда не надо, Сашок. Я и так в лесу работаю". Илья сердито посмотрел на балаболку Тосю и сказал настойчиво, чтобы она не равняла себя с ними: "Ну ты, положем, хоть и в лесу работаешь, а всё-таки не на основной работе". То есть, как это не на основной?" опешила Тося. "Вы же сами с Сашкой каждый день обед мой лопаете, да ещё добавку берёте, а теперь не на основной? Да эти шуточки брось. Нечего личные счёты сводить." Илья смущённо крякнул и отошёл от стола. "Разные твещи," пояснил Сашка, приходя на выручку к Илье. "Повариха-то хорошая, спору нет, а всё-таки работа твоя подсобная. На основной люди лес заготавливают, кубики дают. Кубики? Посмотрела бы я, как ты мне по обеду вдал кубики. Новое дело выходит. Вы все коммунизм строите, а я так себе сбоку припёку. Теперь понятно, почему некоторые меня всерьёз не принимают. Не согласна я. Пиши и меня на основную. Буду кубики давать. Тоська, да ты не дури. Попробовала остановить её Катя.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 Так и полетит к чёртовой бабушке. Ты думаешь, с скотлами легче возиться? Пойди, попробуй. Ещё поддержки Тося затравлена, огляделась вокруг. Сердобольный Ксанксаныч одобряюще улыбнулся ей. Ведь прав де Ксанксаныч. Оно, конечно, забормотал Ксанксаныч, боясь покривить душой и в то же время желая помочь доверившейся ему Тосе. Отлы они тоже разные бывают. Вот я в прошлом году один лудил, чуть грыжу не нажил. Слышите? Торжествующе спросила Тося: "Ксан, Ксаныч, врач не станет. Пиши, Сашок, чего там?" Тося подхалимски долила Сашке чаю в кружку и бросила туда большой кусок сахара из Анфискинова кулька. Ладно, сдался Сашка, отхлёбывая чай. Всё-таки 1,5%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 Строго сказала она и посмотрела на Илью, ожидая от него нападок. Илья торжественно наклонил голову, впервые после ссоры в кассе соглашаясь с Тосей. "Анфиск, ты так и не надумала?" спросил Сашка. "Снег тает опять к своему. Алло, алло, вернёшься?" Он смотрел на Анфису, взывая к её совести и не видел, как за его спиной Надя убрала посуду в тумбочку, смела крошки в ладонь и вдруг решительно шагнула к столу. "А безпортейно можно?" Вера перестала щёлкать на счётках, и в комнате сразу стало тихо. Лишь ходики беспешно щебетали на стене, да с ускакалейки донёсся далёкий гудок паровоза. "Вот всегда она так", пожаловалась Анфиса. "Молчит, молчит, а потом бряк Ты на какого коммутатор бросаешь? Найдутся желающие телефон караулить, отмахнулась от неё Надя. Ну так как? Можно мне? Ксанксаныч вскочил и затоптался на одном месте, как всегда в минуты волнения. Надёж, ну ты чего это надумала? упрекнул он невесту. Мы и так денег на мебель скопим, я над сверхурочных подработаю. Да и не за мебель я, тихо ответила Надя, стыдясь, что при всех подвела Ксанксаныча. Просто времени свободного на коммутаторе слишком много, разные мысли в голову лезут. Вот чудачка, удивилась Анфиса. Времени свободного испугалась. Пиши, упрямо сказала Надя и выбросила кружки в помойное ведро. Тося захлопала в ладоши. Молодец, Надежда, ты всем канцелярским крысам покажешь, как надо работать. Илья переглянулся с Сашкой. Что ж, Слух подумал Сашка. Процента это нам не даст, потому что несоюзная молодёжь. Но я тебя поздравляю, Надя. Он встал из-за стола и с чувством пожал руку Наде. Вслед за ним пожал Надину руку и Илья. А что это агитаторы и меня не поздравляют? обича вопросила Тося и первая протянула руку Сашке. Требование законно, согласился Сашка, любящий во всяком деле справедливость и порядок. Он утопил богатырской своей ручищей Тосину ручку и бережно в четверть силы припечатал её большим пальцем. За ним честно, выполняя долг агитатора, к Тосе подошёл Илья. Пристально глядя в Тоси в глаза, он изо всех сил сдавил её руку. Тося мужественно выдержала свирепое его рукопожатие и лишь потом украдкой пошевелила слипшимися пальцами, терпеливая. похвалил Илья и с новым интересом посмотрел на Тосю. Ему вдруг показалось, что он многого ещё о ней не знает. А Тося в последний разок полюбовалась бравыми натюрмортами над своей койкой и стала безжалостно сдирать их со стены. Эх, прощай, кулинария.